Пока я со священником шли от одной разрушенной деревни к другой в поисках еды, мой младший брат, Фрэнк, студент-медик, готовился к экзаменам в Лондоне. Уже позже он рассказал мне эту невероятную историю, как за один день на его глазах пала столица мира. В тот день он не нашел причин для паники и решил приехать ко мне. Совершенно зря. Гражданские, немедленно освободите вокзал, в поезд отправляется с войсками и боеприпасами. Оставайтесь дома. Сэр, свежая газета! Ужасная катастрофа! Сражение при Уэй-Бридже! Тысячи убитых! Первые беженцы из района боевых действий уже добрались до Лондона на телегах, груженных мебелью узлами-карапками. Я видел марсианина своими глазами! Поровые котлы на ходу, говорю вам! Их как люди! И пусть Фрэнк тревожил о моей безопасности, он вернулся домой, чтобы забрать все свои деньги и вновь торопливо спуститься на улицу, окончательно осознав, что происходит. Марсиане наступают! Скорее покиньте дом! Так, соберись, нужно уходить. Артиллерия в городе? Значит, марсиане уже совсем рядом. все делись луч! Уходи с улицы! давай заходи быстрее ты солдат почему ты здесь я артиллерист перед городом у холма святого георгия мы навели орудие на одного марсианина и открыли огонь Когда расстояние до него сократилось до тысячи ярдов, о боги! И что? Снаряды рвались вокруг этой марсианской машины. И удачным выстрелом нам удалось перебить ему ногу. Но тут же другие боевые машины появились среди деревьев и направили на нашу батарею тепловые лучи. Снаряды взорвались. Сосновые деревья вспыхнули, как спички. Только я спасся. Сбежав по склону холма, все мертвы. Это они? Это они! Надо бежать! Сэр, бегите! Прибавьте шагу! Марсиане настигают! По улице шагал бородатый мужчина, который нес на плече небольшой мешок. Внезапно мешок лопнул из него посыпали золотые монеты. Они покатились во все стороны. Мужчина остановился, замер на месте, глядя на рассыпанное по дороге золото. И в этот момент угол внезапной кареты ударил его в плечо и отбросил на обочину. Как только карета проехала, мужчина упал на колени и начал набивать карманы монетами. Вставайте, быстрее! В Черт, его сбила лошадь! Он мертв? <Слышко> Бежим, братец! Марсиане зашли в Лондон. Из-за невозможности покинуть город на поезде, все жители собрались у Темзы близ моря. Это было необычное зрелище. Беженцы забирались на все пароходы, катера, яхты, любые плавучие средства, стоявшие на якоре у берега. Кто-то добирался до них на лодках, другие просто бросались в воду и плыли. Многие тонули. Эй! Эй! Капитан! Сэр! Осталось свободное место, господа! за 12 фунтов вы можете занять его. Ну, ну как же? Иди, чёрт по тебя побрал? Комбинация навоз душой не гроша ники! Друг со мной друг. Можно его взять? Нет, сэр, никак нельзя. Отправляемся. Ну как же так? Я найду себе место! Прощай! Черт бы их побрал! Да это же Сын Грома! Паре миль от берега покачивался на волнах закованный в броню миноносец Сын Грома. Позади него расположились другие боевые корабли английского флота, готовые к боевым действиям. Фрэнк сумел привлечь внимание капитана колесного парохода. Он распорядился послать к берегу шлюпку, и Фрэнку сказали, что за 12 фунтов его могут доставить в бельгийский порт Остенде. Мой брат заплатил требуемую сумму, и шлюпка быстро доставила его на борт парохода. Купил немного еды, которая продавалась там по заоблачным ценам, и нашел свободное место на палубе. Однако дальнейшая судьба артиллериста так и осталась неизвестной. Маленький пароходик пошел на восток, подальше от скопления кораблей на рейде, когда показалась боевая машина-марсиан, идущая по глинистому берегу кромки воды. То был первый марсианин, увиденный моим братом? Вот Фрэнк и застыл. Скорее изумленный, чем напуганный. Наблюдая, что трехногое чудовище приближается к кораблям, заходя все дальше и дальше в море. Скоро появился второй марсианин. И еще один. Они тоже, перешагивая через поваленные деревья, стремились в воду, словно для того, чтобы не дать уйти стоявшим на рейде кораблям. Двигатель маленького парохода работал на полную мощь. Лопасти колес бивали пену, но двигался он чрезвычайно медленно. Ха-ха-ха! <звы> грома стреляет! Ну, сейчас эти трехногие твари получат, что им прочитается. Орудия сына грома заговорили одно за другим. И одного марсианина просто разнесло в плочие. Миноносец держал курс на второго марсианина и находился в стояртах от него, когда попал под тепловой луч. Отзрывопалубу корпус милоносца слегка подпрыгнул. Но второй залп с корабля обрушился на вторую боевую машину и разнес ее, как глиняную игрушку. Второй! Второй! Колесный пароход все дальше уходил в море. Его примеру следовали и другие суда. Фрэнк стоял у борта наблюдая, как берег растворялся вдали. По мере того, солнце все ниже опускалось за горизонт. Издали уже никто не видел над водой ни сына грома, ни оставшейся марсианской боевой машины. Продолжение следует.